Просто хотелось получше рассмотреть лицо смерти. Вождь всегда знал, что рано или поздно она к нему подкрадется, и, скорее всего, произойдет это неожиданно, примерно как сейчас. Больше всего его поразило, что смерть оказалась веснущатой. Она смотрела на руководителя государства непроницаемыми светлыми глазами, обрывать его жизнь не спешила. Молчание затягивалось. У хозяина кабинета шевельнулась надежда. Может быть, здесь другое? И капитан будто вот подслушал. Да, я могу вас убить. Я умею убивать быстро и качественно. Негромко сказал он. Но я не сделаю этого, потому что не имею подобного приказа. Пусть это будет свидетельством добрых намерений того, кто меня послал. Он замолчал, дожидаясь неминуемого вопроса. И вождь его задал, но не сразу, а после паузы подготовился, чтобы не дрогнул голос. — Кто же вас послал? — Фюрер германской нации, — отчеканил Коган. — Я офицер Абвера. Мое имя не имеет значения. Я не человек. Я живое письмо, предназначенное персонально вам и больше никому. Он кивнул на бесчувственное тело наркома. Вождь взглянул в ту сторону мельком. «Вы его убили?» — усыпил. «Через четверть часа он начнется. При нашем разговоре он лишний». Хозяин кабинета понемногу приходил в себя. Он сел к столу, взял недокуренную трубку, разжег, и был горд, что пальцы почти совсем не дрожали. «Слушаю», — произнес он с достоинством, — «это касается предстоящих переговоров с Эддоном». «Никаких переговоров не будет». Черчилль с Гессом не встречался, это дезинформация, и лорда в природе не существует. Рука с трубкой опустилась. Зачем понадобился этот спектакль? Дезинформационная операция «Лорд» была проведена с одной единственной целью — обеспечить мне выход на вас, причем в режиме молнии. Чтобы повысить акции мифического лорда, фюрер даже пожертвовал своим заместителем. Но дело того стоит. Я могу перейти к тексту послания. А менее драматично передать было нельзя. Вопрос был задан особенным вкрадчивым тоном, от которого знающих людей бросало в холодный пот. Но фальшивый капитан то ли не разбирался в подобных тонкостях, то ли ему было на них наплевать, нельзя, иначе я не смогу предъявить вам доказательства добрых намерений фюрера. Офицер Абвера красноречиво помахал своей авторучкой. А теперь позвольте зачитать вам текст слово в слово. Я сделаю это по памяти. Она у меня профессиональная. Он вытянулся по стойке смирно, и отчетливо, даже торжественно начал. Господин председатель Совета народных комиссаров, в мире все решает воля нескольких человек, и вы это знаете так же хорошо, как я. Уж едва заметно кивнул, как бы соглашаясь. После того, как дуча доказал свою политическую несостоятельность, сегодня существуют только две личности — вы и я. Новый кивок. Мы относимся друг к другу с уважением, потому что знаем, нам суждено поделить землю между собой. Я надеюсь, что мы сможем осуществить этот раздел без конфликтов. Однако есть силы, которым хочется, чтобы ты не стала столкнуть нас Только война между Великим Рейхом и Великим Советским Союзом могла бы спасти дряхлую Британскую империю от неминуемой гибели. Скажите, зачем нам спасать Черчилля, этого заклятого врага Германии и России? Заявляю вам, как личность личности, я не намерен нападать на Советский Союз. Моя первоочередная задача — уничтожение Англии. Через две недели мои танковые корпуса — и воздушные армии сотрут в порошок Турцию и устремятся на Ближний Восток. Американские плутократы не смогут мне помешать. Очень скоро в горло им мертвой хваткой вцепится Япония. Германия и Советский Союз заключили пакт о ненападении, но мы оба не придаем значения этой бумажке. Предлагаю нечто куда более надежное. Личное соглашение двух вождей. Никакой войны. До 1 января... 1943 года. Гарантией будет мое и ваше честное слово. Посланец сумок и принял вольную позу, в знак того, что прочитал текст до конца, и уже другим тоном, официальным, но менее торжественным, присовокупил.